Глава 21. Помолвка Я же сказала, чтобы вы сюда не приходили, раздраженно произнесла я. Ты сказала это Кари, и она честно выполняет твой приказ. Грайн усмехнулся. Наблюдает на расстоянии. А я пришел забрать тебя отсюда. С чего бы вдруг? Ты ей не муж? Нором недобро прищурился. Ты тоже, спокойно ответил Грайн. И лучше не препятствуй. Ири может случайно разрушить этот мир, если попытаешься удержать ее силой. Это не твоя забота, отрезал нором. Не лезь в чужие дела. Кыш. Он раздраженно махнул рукой на алипят. Те легко увернулись и остались на месте. Странно, я почему-то была уверена, что алипята тут же ринутся приводить мир в порядок, а они даже по сторонам не смотрят. «Это моя забота», — возразил Грайн. «Так получилось, что я стал наставником Ири и имею право вмешаться». «Про созданные миры я уже слышал», — Нором неприятно улыбнулся. «У тебя есть только один шанс спокойно уйти отсюда. Ты должен отречься от этого безумного наставничества и поклясться, что не женишься на Ири». «А вот это уже не твое дело», — ровным голосом ответил Грайн. Он повернулся ко мне. «Ири, тебе ведь пора уходить? Открывай портал». Я осознала, что он снова закрывает меня собой. Приятно, конечно, иногда почувствовать, что рядом есть защитник. И я бы с удовольствием ушла, тем более, что мне действительно пора вернуться за стол и продолжить наблюдать за безумным садостлом. Только уверена, стоит мне уйти, как эти двое тут же сцепятся. Нетрудно догадаться, кто победит в поединке. «Мирный Созидатель с пятой ступенью или Разрушитель с четвертой?» Ответить я не успела. Нором резким движением воздел руки к небу. Раскат грома сотряс землю под ногами. Из совершенно ясного неба сверкнули сразу три молнии. Длинные зигзаги, стремительно летящие вниз, в сторону Грайна. Я машинально-мысленно перенаправила одну из них в дерево неподалеку от нас. Больше сделать ничего не успела. Все произошло за какую-то секунду, а лепенок сорвался с плеча грайна и ринулся наверх, навстречу с зигзагу. Еще два стрелой полетели в сторону других молний. Я судорожно вздохнула, когда молнии норма ударили в летучих зверьков. Шерсть лепят заискрилась, стала дыбом, но они по-прежнему держались в воздухе и выглядели еще бодрее, чем раньше. Вот даже как! пробормотал нором. Вид у него был совершенно безумный. В следующие секунды налетевший ветер понес на электризованных олепяток сгибающимся деревьям. Оставшиеся два лепенка яростно вцепились в норма когтями, царапая его лицо, разрывая камзол. Грайн поднял руку. «Прекратить!» — заорала я. «Всё прекратить! И ураган, и поединок, и олепят оставить в покое!» Ветер стих. Грайн опустил руку. Норм яростно пытался стряхнуть с себя зверьков. Не думала, что олепята могут проявлять агрессию. Грайн свистнул, и зверьки отлетели от своего создателя, снова зависнув в воздухе между демиургами. Два блестящих олепенка со вздыбленной шерстью присоединились к сородичам. Третий занял место на плече Грайна, и тот машинально почесал олепёнка за ухом. Зверёк издал такое мурчание, какому позавидовал бы любой кот. Так я и отказалась от тебя, как от подопечного. раздраженно бросила я норму. Нет уж, это лучший способ держать тебя на расстоянии. Приказываю оставить всех присутствующих в покое. Сову Кару и оставшихся олепят тоже, добавила я. Даже не приближаться, если сама тебя не позову. «Что вы с ними сделали?» Нором хмуро кивнул на зверьков. «Были же тихие, никчемные, но безвредные. Я сам проверял их на боевые качества». Там был полный ноль. «Оставим это в тайне». Грайн чуть заметно улыбнулся. «Хочешь узнать их секреты? Создай себе еще парочку олипят и изучай сам. Ири, ты идешь, или хочешь задержаться?» «Уйдем вместе», — отрезала я. «Мало ли какие лазейки в законах демиургов может найти норм. Мне будет спокойнее, если Грайн не станет задерживаться на его территории». «Это в данной ситуации будет означать помолвку», — сдержанно предупредил Грайн. Можно подумать, ты был бы против», — проворчала я и потянула его под руку. «Открывай портал и уходим». «С помолвкой потом разберемся. Пока что надо увезти отсюда Грайна, пока эти двое не сцепились». Когда мы шагнули в портал, вслед донёсся голос норма. Ири, ты совершаешь ошибку, но я могу тебе помочь». Портал закрылся, и Норма не стало слышно. Кара тут же слетела с дерева ко мне на плечо. «Это было интересно», — заявила она. «Но не понимаю, зачем тебе, Фамильяр, если ты запрещаешь мне прилетать, когда я действительно нужна?» «Фамильяр дает мне хорошие советы», — ответила я. «Кара, я не собираюсь с тобой рисковать. Норм ничего бы мне не сделал, а тебе мог навредить». И вообще, я имела в виду, что никому не надо ко мне идти. Я передала а то, что ты сказала, ехидно сообщила Кара. Верегар согласился, что это разумное решение, причем говорил так же, как и ты, что нором ничем тебе не навредит. А Грайн ответил, что разберется на месте, позвал репят и ушел за тобой. Кстати, он сказал тебе, что сделал одного из этих странных существ своим фамильяром. Не успел. Грайн пожал плечами. «Идти к норму без боевого фамильяра было бы бессмысленно, а лепята, как оказалось, защитники которых невозможно убить. Кстати, ты видела? Их даже молния не берет. У него загорелись глаза. «Ни огонь, ни вода, ни земля, ни воздух. Если они чувствуют, что хоть кому-то или чему-то нужны, их нельзя уничтожить». Теперь понятно, почему Грайн взял лепят с собой. Прикрываться беззащитными зверушками было бы совсем не в его духе. Откуда знаешь? Поинтересовалась я. Фамильяр рассказал. Его зовут Флегом. Он сам так представился. И он разговаривает только когда к нему обращаются. Так, все это очень интересно. Но мне надо вернуться в дом. С сожалением сказала я. Давай потом поговорим. Я приду, как только смогу. Спасибо тебя говорить. Не учили? мысленно спросила Кара. «Он, между прочим, пошел вытаскивать тебя из мира, Норма. Далеко не всякий бы решился прийти к разрушителю, даже с олепятами. Тут нельзя не согласиться. Поблагодарить Грайна действительно стоило. Спасибо, я сказал уже, входя в портал. В доме все было по-прежнему. Все за столом, и, что приятно, трезвые. Кошка устроилась на карнизе, Оля что-то оживленно рассказывает. А Алинка с Васей целуются. «Вот как хочешь, Раида, а квартира молодым нужна отдельная», — уверенно заявила Оля. И я сморгнула. Уже в который раз убеждаюсь, что человеческая наглость беспредельна. «Это что, пока меня тут не было, гости начали раскручивать Ире на покупку жилья?» «Понятное дело, квартира в итоге окажется совместно нажитым имуществом, и Алинке с Васей будет что делить при разводе». «Дом большой». «И мы прекрасно уживёмся вместе», — с безоблачной улыбкой ответила Ири. «Хорошо, хоть у нее не хватило ума купиться на этот бред». «Да, конечно», — поддержала ее Алинка. «Нам здесь очень удобно. И универа рядом, и все магазины, и рынок недалеко, и поликлиника». «Ну вот и найдем вам квартирку в этом районе», — не унималась Оля. «И правда», — подхватила я. «Вот отец моей подруги тоже захотел, чтобы молодые жили отдельно». Купил квартиру, оформил дарственную так, чтоб никто никаким образом не мог потом на эту квартиру претендовать. И всем хорошо. «Да зачем еще с дарственной заморачиваться?» — вступил Гоша. «Кто-то уже разводиться собрался, что ли? Купим однушку, а дальше пусть сами разбираются». «А если и Раида поучаствует, то и двушку можно», — перебила Оля. «А одной комнаты на троих, им будет мало». У меня загудела голова. Кажется, я пропустила какой-то интересный момент. «А в покупке однушки и не участвуют?» — уточнила я. «Так мы хотели молодым к свадьбе квартирку купить», — принялась громко объяснять Оля. «Вообще думали сразу покупать, как и Вася поступил, но он сказал, что будет подрабатывать и снимать что-нибудь. Но мы подумали, дело молодое, хочет быть самостоятельным, пусть снимает. Собирались и Дашке взять какую-нибудь гостинку к поступлению». А тут свадьба. Я с сомнением посмотрела на старый костюм Гоши, потом на потрёпанную кофту Оли. Не похоже, чтобы эта пара могла позволить себе покупать детям отдельные квартиры. Сюрпризом ничего приобретать не хотим, деловито продолжала Оля. Вдруг не понравится. Так что сами район выбирайте, присмотрите квартирку, а мы заплатим. Если Дашке гостинку найдете поблизости от себя, вообще прекрасно было бы. Я прикусила язык. Больше всего хотелось спросить, откуда парочка возьмет деньги на две квартирки. Но дальней родственнице такое любопытство вроде как не положено. Да и странновато этот вопрос прозвучит от молоденькой девушки. Ладно, пока приму как данность, что Васина семейка не такие голодранцы, как мне представлялось вначале. Это несомненный плюс. Калинки они вроде неплохо относятся. Тоже запишем в плюсы. «Что у нас в минусах?» «Тяга Гоши к алкоголю. Бестактность и горластость родителей Васи. В принципе, живут они не близко и постоянно мотаться к молодым вряд ли станут, так что этот минус можно убрать. Насколько у Гоши серьезные проблемы, неизвестно. Надо будет посмотреть вместе с Ири варианты развития событий. И обязательно объяснить ей, что любимая кошечка гостей не должна дочить когти о мебель, лазить по занавескам и соваться на стол». А лучше всего Оле оставлять кошку дома, когда собирается в гости. «А не захотите переезжать, так можете сдавать квартиру», неожиданно здраво посоветовал Гоша. «Деньги вам пригодятся». Я задумчиво просчитывала ситуацию заново. Село из этой семейки не вытравишь, конечно, но мне это и не нужно. Главное, что они сами себя обеспечивают. Похоже, имеют неплохие сбережения и не собираются садиться Ири на шею. Всех приезжих из села можно будет в случае чего отправлять в квартиру, которую купят Оля и Гоша. Вася где-то подрабатывает, значит, не так уж все запущено. На что-то же он собирался жить с Алинкой, когда хотел увести ее из дома. Не такого парня я представляла своим зятям, но в итоге выходит не самый худший вариант. Алина говорила, что учится он неплохо. Ири видела, что брак окажется удачным. Кстати, на мою привлекательную мордашку и стройную фигуру Вася не клюнул, и это тоже плюс в его пользу. Гости засиделись допоздна. Мой бывший ушел около полуночи, поцеловав Ири ручку и выдав несколько комплиментов. Смотрел он на Ире при этом, как кот на банку сметаны. «К своей жене иди», — я мысленно дала ему пинка. «Ишь ты, глазки он тут будет еще строить». Потом Алинка и Ири проводили гостей в мой рабочий кабинет. А я-то думала, где они собираются размещать Гошу и Олю. В принципе, как комната для гостей сойдет. Диван я там на всякий случай поставила, и он раскладывается. Комп, правда, не запоролен, и в ящиках стола полно разных документов. Но я же демиург, причем третьей ступени, так что могу справиться с этой небольшой проблемой. Я с опаской взглянула в зеркало. Корона на голове не появилась, и это хорошо, сейчас она была бы не к месту. Я и не заметила, когда именно она исчезла. Скорее всего, когда мы с Грайном вышли к каре. Наверняка корона опять лежит в моей дорожной сумке, где я ее и оставляла. Не уверена, что Оля и Гоша не проявят любопытство и не полезут в комп или в стол. Поэтому сейчас у стола заклинит все ящики до отъезда гостей, а компьютерная розетка окажется обесточенной. И батарейка в мышке тоже перестанет работать. Я с легким раздражением наблюдала, как любимая кошечка Оли сворачивается в клубок на подушке, а Оля пристраивает на полу кошачий туалет. Ирия невозмутимо улыбалась гостям, а ленка зевала и не обращала на кошку внимания. «Ладно, в конце концов, животные в доме уже не моя проблема. У меня питомцев сейчас гораздо больше. кара и 17 пят. Правда, они ничего не портят». И даже наоборот, приносят пользу. К Ире я вломилась через портал, как только все разошлись по комнатам. Она как раз снимала платье и посмотрела на меня с возмущением. «Я вообще-то переодеваюсь», — прошепела она. Соблюдай хоть какие-то приличия». И что я не видела в своем бывшем теле, я усмехнулась. «Разговор есть, срочный. Эти Оля и Гоша, как они тебе? Чем они вообще занимаются?» Многодетные продавщицы сельского магазина и работник сельского автосервиса не могут заработать на две квартиры. «Я так поняла, они в магазине и сервисе работают не полную неделю, а как-то посменно. У них что-то вроде фермерского хозяйства», ответила она, надевая новую розовую ночнушку с кружавчиками. «Две коровы, козы, пчелы, какой-то там сад или огород, я не особо вникала. Мёд они привезли, кстати, вкусный, на кухне стоит». Я мысленно прикинула цены на натуральную молочную продукцию. На козье молоко и сыр тоже найдется много любителей. Плюс натуральный мед с пасеки. Да, пожалуй, Гоша соли не бедствует. и вполне могли скопить приличную сумму. А почему они тогда одеты в какое-то старье? Я нахмурилась. У Оли прическа такая, будто она сама себя стригла. Да и Гошу тоже. По-моему, они редко куда-то выбираются. И не обращают на это внимания. Ири пожала плечами. «Тебе-то какая разница? Люди как люди». «Редко выбираются это хорошо», — оживилась я. «Мне действительно все равно, как они одеты, если им самим это нравится. А вот насчет кошки, которая царапает мебель и лазит по занавескам, я бы высказалась. Я бы в планов на свадьбу тоже. Тебе действительно нравится идея устроить свадьбу в селе?» «Мне все равно», — откровенно ответила Ири. «Но этой идее не нравится ни Алине, ни Васе». Так что до свадьбы они урезонят его родителей, закажут кафе, музыку и что там еще нужно. Ребята уже составляют список гостей. Алина собирается походить с Олей по магазинам и затащить ее в парикмахерскую. В общем, Оля с Гошей прибудут на торжество в приличном виде. И без кошки, конечно. Вася уже пообещал Алине поговорить с ними на эту тему. «Это все, что тебя волнует?» «Я уже хочу спать». Значит, Алинку тоже не устроила в доме дерущая мебель «Чужая кошка». И Вася в этом вопросе на стороне моей дочери. «Да, не так все плохо, как казалось». «Понимаю», — я кивнула. «Последний вопрос. Что там у Гоши за любовь с алкоголем? Насколько это серьезно? спросила я. Ирина хмурилась. «Не знаю, еще не смотрела. И сейчас, когда я сонная, вряд ли получится. Можешь глянуть сама, если хочешь. Какая тебе разница, пьет он или нет?» Алина с ними жить не будет, так что ни тебя, ни меня, ни ее это никак не коснется. Видимо, Димиорка с тебя был не очень, прокомментировала я. О генетике представление имеешь, о наследственных заболеваниях алкоголизм вообще-то может передаться детям или внукам, и это уже напрямую касается Алинки, а значит, и меня. Хорошо, завтра с утра гляну и этот вариант, и резервнула. Я не видела такой проблемы, когда просматривала Алину с Васей. Что ж, раз она собирается спать, мне пора прогуляться. Интересно узнать подробно, что Грайн выяснила об олепятах. Они ценнейшее приобретение, а нором не отличается большим умом, если этого не заметил. Пообщаюсь сначала с Грайном, затем попробую поговорить с его молчаливым фамильяром. А ещё Грайн что-то говорил о помолвке, надо будет разобраться с этой ситуацией. Только я ступила на землю, созданного Грайном и веригардом Мира, как Кара, усевшись на моё плечо, тут же поинтересовалась. «Надеюсь, ты завтра уйдешь наконец, из своего бывшего дома? Ты уже убедилась, что там все более-менее в порядке. Пора заняться своей жизнью. Тем более жених у тебя уже есть». Я глубоко вздохнула. Пожалуй, молчаливость нового фамильяра Грайна — большое достоинство. Что-то есть в том, что флегом разговаривает только когда к нему обращаются. Я даже голоса его еще не слышала. Во-первых, тебя забыла спросить, бросила я. А во-вторых, я еще не убедилась, что у моей дочери все в порядке. И согласия на брак я, между прочим, пока еще никому не давала. Ову, согласилась сова. Тебя предупредили о помолвке. Ты не возражала. А так согласия не давала, конечно. Где Грайн? Раздраженно спросила я. В доме. Убеждает Веригарда, что не нужно сообщать родителям Ири о помолвке. Я поморщилась и машинально потерла висок. «Эту компанию вообще можно оставить без контроля хотя бы на сутки?» «А веригарду с чего не имётся?» — хмуро спросила я. «Они же вроде не друзья. Что за интерес к личной жизни Грайна?» «Так Верегард же законник!» — просветила меня Кара. «Вот и хочет, чтобы все было по правилам. Верегард уже понял, что брак с тобой ему не светит. И, по-моему, его это устраивает». «Характер у тебя далеко не золотой», — откровенно заявила сова. «Не всякий рискнул бы на тебе жениться».